Дом, шедевр сталинской архитектуры, был построен в форме квадрата. И, войдя сквозь широкую арку во двор, Зиганшин поразился царящему тут покою. Звуки с улицы почти не долетали сюда, так что ему прекрасно слышался скрип качелей и смех с детской площадки. Он осмотрелся. По периметру росли невысокие, аккуратно подстриженные кусты шиповника с ярко-розовыми цветами. Все снаряды для детей оказались яркими, чистенькими и исправными. Урны не захлебывались от мусора, и вообще было очень хорошо. Он подошел к горке со спиральным спуском из желтой пластмассы и подумал, что на нынешних детских площадках нет космических ракет, добротных, из настоящих арматурных прутьев, с красным жестяным носом, устремленным в небо. Вот тебе бабочка на пружинке, домик, гномики. А ракет нету. Улыбнувшись молодой матери, помогавшей подняться на горку щекастой девочки в кружевной шапке, Зиганшин стал озираться дальше и быстро нашел, что искал. «Помнят руки-то!» — хмыкнул он, подходя к группе сидящих на лавочке старух. Довольно рано став руководителем, он ограничил свою практическую деятельность участием в опасных задержаниях, чтобы не давать операм повода говорить, будто он прячется за их спинами. Поэтому многое забыл, но некоторые азы затвердил крепко. «Добрый день, дамы!» — степенно сказал он, прикидывая, кто тут в большем авторитете. Очень полная одышливая бабка в бесформенной цветастой хламинде или сгорбленная сухонькая старушонка в льняном костюмчике, очевидно пережившим войну. Явно нестатная дама в стиле хиппи, сидящая несколько поодаль и подчеркнуто внимательно читающая книжку, хотя зиганша тянула обратиться именно к ней. Кажется, девочка в кружевной шапке все-таки упала, потому что с площадки послышался детский плач, и Мстислав Юрьевич с раскаянием подумал о своих племянниках. Вместо того, чтобы заниматься детьми, он гоняется за какими-то химерами. Накануне он поговорил со Светой и Юрой. Сказал, что должен зарабатывать деньги, поэтому не может проводить с ними все время, и им придется стать самостоятельными. Света фыркнула, что никакой Америки он им не открыл. Мама тоже много работала, и они с Юрой давно умеют сами о себе позаботиться. Что ж, Зиганшин провел инструктаж по технике безопасности, привез из городской квартиры микроволновку и познакомился с дачниками, у которых были дети примерно того же возраста. Ребята целыми днями играли вместе, занимались щенком, которого, презрев аристократическое имя Фердинанд Аристарх, назвали пусиком, смотрели фильмы, если шел дождь, и, кажется, не особенно нуждались в обществе своего угрюмого родственника. Но Зиганшина все равно покалывала совесть. Мстислав Юрьевич наврал, что хочет купить квартиру в этом доме и проводит разведку «Как тут что». Одышливая не шелохнулась, сухонькая, быстро вскочила и начала стрекотать, а хипообразная отложила книгу и, поправив похожий на рыболовную сеть платок, тонко улыбнулась Зиганшину, мол, уж она могла бы кое-что рассказать. Тощая бабка была, видимо, человеком позитивным, потому что расписала местную жизнь подобием рая на земле. «Шикарная инфраструктура», — заключила она, — «шикарная». «А люди как?» «Видите ли, у меня трое маленьких детей, и жена опять беременна», — соврал Зиганшин и пригорюнился от того, что это неправда. «Хотелось бы безопасности какой-то. Сами знаете, если полный дом уголовников, страшновато переезжать». Переглянувшись, старушки заверили его, что в этом отношении полный порядок. «И никаких драк не бывает? Нет, что вы!» Тогда Зиганшин пошёл в банк и назвал номер квартиры, где проживал Василий Савельев. Якобы продавали ему именно её. У-у, протянули бабки хором. Вот Натька ушлая, sweating, проворчала полная, отдуваясь. Вы, молодой человек, осторожнее будьте. С этой квартирой не так всё просто. Надо же. Как хорошо, что я к вам обратился. Пришлось, округляя глаза и охая в кульминационных местах, выслушать историю, которую он уже знал. Неужели прямо так и живет, как обычный человек? первое это время он вообще не выходил. Мы долго не знали, что Женя его из дурки забрала, — тараторила сухонькая. Сидит себе и сидит. А мне участковая обмолвилась, что к нему на вызов ходила. Я испугалась? Как же? Дверь в дверь с душегубом. А она мне говорит, не бойся, он совсем овощ стал. Ну, я Жене, конечно, сказала, чтобы следила хорошенько. Мы боялись, а потом привыкли. А когда мать умерла, за ним стала Надька смотреть. Ну, она давно возле них отиралась, хотела наследство загробастать, но Женя не такая дура была. «Обломалась Надечка с квартиркой», — сказала полная злорадно. Но за Васей хорошо ухаживает, тут ничего не могу сказать. Он в последние годы даже как-то лучше стал, сам гулять выходит. Прямо так вот бесконтрольно ходит. Зиганшин как мог изобразил ужас. Да не говорите, разгуливает, как ни в чем не бывало, а он же псих. Кто знает, что там ему в голову придет? Я к участковому ходила, а он разъяснил, будто Вася такой же человек, как мы, и имеет право делать, что хочет. «Ты что, бабка, умнее врачей? Раз они считают, что Вася может жить дома, не тебе с ними спорить. Я говорю, что может и не умнее, но в случае чего Вася убьет меня, а не врачей, а он мне не бойся, не убьет». Вот и поговорили. Старушки поведали еще, что беседовали с Надей, предлагая сплавить беднягу в какой-нибудь комфортабельный дурдом на постоянной основе, но та послала их подальше. Ясное дело, тогда надо квартиру государства сдавать, а Натика все надеется ее прибрать к рукам. Потом проинструктировали всех обитателей дома, включая грудных младенцев, чтобы при виде Васи сразу обращались в бегство и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не входили с ним вместе в лифт. Натька все орет, что бояться нечего, сказала полная явно недолюбливавшая ячную опекуншу, что он безопасный на таблетках. Однако ж к себе в дом его жить не забирает, к своим детям не подпускает даже близко. Это хорошо, что мы знаем и настороже, а сколько таких психов разгуливает без контроля? Зиганшин развел руками. Нельзя сказать, что претензии старух такие уж безосновательные. Взять хоть его самого. Он обожает свою собаку Найду, полностью уверен в ней, но, скрипя сердце, берет на цепь, когда оставляет детей одних в доме. На тысячу процентов уверен, что она не покусает племянников. И тем не менее, мало ли что. Люди не собаки, нужно жалеть психически больных, уважать их права и обеспечить им комфортную жизнь, но не за счет других граждан, например, тех же детей, которые тоже не могут постоять за себя. Он горячо поблагодарил женщин за информацию, мол, риэлтор ни слова не сказал о том, что владелец квартиры психически больной. Впрочем, не исключено, что он сам что-то перепутал. Был уже прецедент, когда дом находился на Кузнецовской улице, а он поехал смотреть на улицу Кузнецова. Бабки страстно выразили надежду, что он ничего не перепутал и купит квартиру, а Вася куда-нибудь отправится жить в другое место и не будет тут ходить, пугая детей. Потому что он безобидный-то безобидный, а ходит, вечно сгорбившись, морду прячет, будто замышляет очередное зло. Для ускорения процесса показали ему Надькину квартиру, чтобы он с ней все обсудил как следует. Никого не оказалось дома, И Зиганшин решил немного подождать. Жаль было терять время, но лучше побеседовать с этой Надькой сразу, пока бабки не сообщили ей, что она, оказывается, продает квартиру своего подопечного. Дети уже ушли с площадки, и Мстислав Юрьевич сел на качели, с которых был прекрасный обзор на оба подъезда. Вдруг повезет и удастся пообщаться с самим Васей. Вспомнив о своей легенде, Зиганшин ухмыльнулся. Надо было жениться на Лизе, когда она только пришла в отдел, юная и робкая. Тогда сейчас трое детей и беременная жена вполне могли бы оказаться правдой. Увы, Мстислав Юрьевич питал слабость не к просто красивым, а к роскошным женщинам. Любил халеных, уверенных в себе стерв, а скромные девушки оставляли его равнодушным. Вот и долюбился». Горько подумалось ему, но тут подкралась бывшая хиппи и заговорческим тоном стрельнула сигаретку. «В машине!» Они отошли к его лундроверу. Зиганшин не курил и очень не хотел задумлять салон, но бабка уделила ему время, поэтому он галантно устроил ее на пассажирском сиденье, а сам встал рядом и поднес старушке огоньку. Он всегда возил с собой пачку, ибо практика показывала, что сигареты, алкоголь и шоколадки требуются людям чаще, чем содержимое аптечки. Грациозно затянувшись, старушка многозначительно поджала губы и сделала движение бровями, чтобы он наклонился. «Не хотела говорить при всех», — сказала она вкратчиво. «Но Натька спит с Васенькой». «Да ну, не может быть». Зиганшин изобразил простодушие, но внутренне напрягся. Точно вам говорю, молодой человек. Поэтому держите с ней ухо востро. Думаете, она и меня соблазнит? Думаю, что не все так просто в этой семейке. Вы что-то видели? Что-то знаете? Я старая женщина, и многое могу прочесть между строк. Она снова затянулась, медленно выпустив дым тонкой струйкой. Как-то спускалась я по лестнице и видела, как Надя от него выходит. Так он ее приобнял так, совершенно на автомате, как муж жену. Зиганшин пожал плечами. «Считаете, мне померещилось? Хорошо. А что вы таки скажете, когда женщина приходит в дом и в кухне не загорается свет? Таки скажу, что у нее нет дел на кухне. И где вы видели такую женщину? Я, молодой человек, много времени провожу на улице. Это полезно». А главное, я курю и не могу каждые десять минут бегать туда-сюда. Особенно теперь, когда общество из-за этого — она повела рукой с дымящейся сигареты перед его носом — считает меня чуть ли не зачумлённой. Если подумать, это таки странно. Сумасшедший не опасен, спидоносец не опасен, а курильщик — корень всех зол. Но сейчас про другое. У нас одинаковая планировка. Я прекрасно знаю, где что». У Васи темно, он вообще часто сидит без света. Я мирно курю на лавочке, вдруг вижу, чешет натику с сумками. Логично же предположить, что она будет готовить еду. Но окно кухни не зажглось. Вы скажете, это новый метод кулинарить в темноте. Скажу, что она просто принесла еду своему подопечному. А вы точно женаты, молодой человек? «Или ваша жена такая беззаботная женщина, что бросает продукты киснуть в прихожей?» Он с улыбкой покачал головой. «Так именно. Любая женщина сначала разложит покупки, а потом уже все остальное будет делать. Может, она торопилась, отдала продукты и убежала по делам? И час сидела на лестнице?» а «От вас ничего не утаишь», — восхитился Зиганшин совершенно искренне. «Вот именно». Стало быть, не продукты у нее были. И шла она Васю не кормить, а кое-что другое делать. За годы службы он повидал, каким ужасным образом люди иногда разнообразят свой досуг. Так что положительная мать семейства, украдки совокупляющиеся шизофреником, — это не штука. Поверить бабкиной гипотезе мешало другое. После принудительного лечения Вася, по идее, должен полностью утратить интерес к этой стороне жизни. А уж нежные обнимашки — это вообще из области фантастики. Знал Зиганшин то, что внешность обманчива. Поэтому, хоть Надя показалась ему суетливой, скучной и пресной женщиной, бабкину гипотезу сходу не отверг. Опекунше Савельеву было всего 40 лет, но в ее щуплой фигурке и кислом личике уже ясно просматривались начальные признаки превращения в такую же тощую старушку, как та, с которой он сегодня болтал на лавочке. Зиганшин прикинул, не втереть ли ей про риэлтора, который продает Васину квартиру, и не посмотреть ли, что она станет делать дальше. Но рассудил, что взволнованная женщина сразу помчится спасать свое имущество, не тратя времени на беседу с ним. После беседы со старушками ему надоело изворачиваться и лгать. Поэтому он просто мазнул перед наденными глазами удостоверением и сказал, участились случаи нападений на психически больных людей. По факту проводится проверка. Без особой охоты Надя пустила его к себе. Зиганш нагляделся. Квартира хорошая, большая, но какая-то скучная и неприятная, как и хозяйка. Надя не пустила его дальше просторной прихожей. Держала возле вешалки, на которой он заметил теплые куртки, висящие не на плечиках, а прямо на крючках глянул вниз и не ошибся. Среди разномастных босоножек болталась неубранная теплая обувь. Что ж, занятая женщина, двое детей, плюс еще псих под опекой, фактически обслуживает два дома. «А вы работаете?» — бесцеремонно поинтересовался он и узнал, что Надя аж целый завуч в школе. Ну да, где тут успевать убирать вещи? Он спросил, не замечала ли она каких-нибудь странных людей в последнее время. «Не жаловался ли Вася?» В ответ Надежда призрительно фыркнула. «Вася, — сказала она, — еле разговаривает и мало что видит вокруг себя». Недружелюбие женщины и ее желание поскорее закончить разговор не удивили Зиганшина. Сейчас мало кто любит представителей закона и готов им помогать. Чтобы немного подольститься, он восхитился самоотверженностью Надежды как она согласилась ухаживать за психически больным человеком, к тому же убийцей. «Такая хрупкая женщина, а не боитесь? Даже я бы десять раз подумал, прежде чем решиться к нему в дом входить, а вы...» Вопреки ожиданиям, Надя не оттаяла, а также сухо и неохотно проинформировала его, раз врачи дали заключение, что Вася может жить в социуме, значит, опасности он не представляет, иначе его не выписали бы на амбулаторное лечение. А как же тогда его первая госпитализация, которую признали ошибочной? Вдруг выпалил Зиганшин и чуть не укусил себя за язык от досады, зачем он раскрыл карты. Все же практики ему не хватает. И сегодня он так и заврался, что непростительно расслабился к концу дня. Надежда насторожилась. «Откуда вы знаете?» «Работа у нас такая, все знать». Неуклюже вывернулся он. «Врачебная ошибка имела место один раз. Вы не опасались, что она может повториться?» Надя сказала, что сначала ходила к тете Жене, которая была ей как вторая мать, и потихоньку привыкла к Васе. Убедилась, какой он безобидный, вот и согласилась стать опекуном, когда тётя Женя перед смертью её об этом попросила. А бояться ей нечего. Вася наблюдается у психиатра и регулярно принимает лекарства. Он спросил про Веру Савельеву, убитую Васину сестру, но ничего интересного Надя ему сказать не могла. Да, она была знакома с Верой, но из-за разницы в возрасте настоящей дружбы не получилось. Вера не вводила ее в свой круг и вообще была очень скрытная девушка, себе на уме. «Это у них, наверное, семейное. усмехнулась Надя. «У папы в гениальность ушло, а детки с психическими отклонениями получились». Когда он стал расспрашивать про обстоятельства смерти Веры, Надя сказала, что была тогда еще школьницей. С тетей Женей сблизилась только после смерти своей мамы, когда Вася уже лежал в психиатрической больнице, и одним из условий этой близости было не вспоминать прошлое. Поэтому она не может потешить праздного любопытства собеседника никакими пикантными подробностями. Зиганшин сделал вид, что смутился, и попросил, чтобы она познакомила его со своим подопечным. Вдруг он видел что-то необычное в последнее время. Надя долго отнекивалась, но в конце концов согласилась. Они пересекли двор и вошли в подъезд напротив. Открыв дверь, Надя закричала пронзительным голосом. «Вася, выходи! К тебе человек из милиции!» И Зиганшин понял, что тут его тоже не пустят дальше прихожей. Шикарная сталинская квартира, состоящая из минимум пяти комнат, как он прикинул по дверям, выходящим в коридор, была убрана, по крайней мере, не хуже, чем у самой Надежды, и не пахла ничем таким, что заставляло бы предположить, что здесь живет человек, не способный ухаживать за собой. Вообще в этом доме было что-то неправильное. Как не должно быть! И Зиганшин злился, что никак не может ухватить эту несообразность. «Вася, давай!» Или мне насильно тебя вытаскивать?» Наконец, одна из дверей открылась, и появился Вася, правильного сложения мужчины средних лет. Мстислав Юрьевич не считал себя экспертом в области психиатрии, но имел устойчивое представление, что душевная болезнь так или иначе отражается на внешнем облике человека. Глядя на Васю, он понял, что представление это ошибочно. Встретил он Савельева где-то на улице, симпатичный мужик. Максимум, что пришло бы в голову. Ну, скудная мимика и вялый взгляд. И то их замечаешь, потому что выискиваешь какие-то признаки сумасшествия. Одет Василий был прилично, в джинсы и футболку с готическим рисунком, модным лет десять назад. Не причесан, но аккуратно подстрижен и, к удивлению Зиганшина, с ухоженной бородкой а-ля щетина. Здороваясь, Мстислав Юрьевич хотел пожать руку собеседнику. Но Вася проигнорировал этот порыв. Говорил он монотонно, невыразительно и тихо, но достаточно связно. Рассказал, что Надя разрешает ему гулять в парке, он знает дорогу и не боится заблудиться. Никто к нему не приставал, и вообще ничего необычного с ним не происходит. Постояв минут шесть, он сказал «Я устал», развернулся и ушел. Зиганшин дернулся было, но Надя посмотрела на него как еретик на турквимаду и сказала, что для бедняги и этот короткий разговор уже сильный стресс. «Что вы хотите? Вы тут первый гость за 20 лет», — раздраженно бросила она, и Мстислав Юрьевич ушел, досадуя на зря потраченное время. На всякий случай он предупредил, что, возможно, в городе действует маньяк, нацеленный на психически больных и попросил Надю быть крайне осторожной, самой ходить, осматриваясь, и Васю не выпускать из поля зрения. Прощаясь, оставил ей свою визитку. Мало ли, что-то вам понадобится или вспомните, пусть будет. Хотя не верил, что этим людям угрожает реальная опасность. Если мстит кто-то из друзей Шелеста или Веры, то Надя вообще ни при чем. А выбор жертв показал, что мститель понимает смысл невменяемости и не держит на Васю зла. Ну, а если просто человек развлекается, желая показать, как плохо у нас обстоит дело с психиатрической помощью, то смерть Васи с Надей никому ничего не докажет. Выезжая на дорогу, Зиганшин подумал, как это грустно, что всегда должна произойти череда трагических смертей, чтобы что-то изменилось к лучшему. Только самоубийство онкологических больных заставили законодатели почесаться и немного упростить порядок назначения обезболивающих. Только благодаря массовым отравлениям детей в лагерях стали соблюдать санитарные нормы, ну и так далее. Есть мудрое выражение — уставы надо соблюдать, потому что каждое слово в них написано кровью. — А в нашей стране кровью и жирным шрифтом, — вздохнул Мстислав Юрьевич, и очень крупными буквами.